Глава 18. Джаспер нетрадиционно спокоен, когда звонит утром. Мой муж отлично справляется с задачей, возложенной на него, чтобы занять его делом. Он усердно собирает костюмы для гостей будущей вечеринки и хранит их в аэропорту. Как только штормовое предупреждение отменят, их переправят сюда. Больше всего я боюсь, что празднование дня рождения Лили будет омрачено отсутствием маманды, но Джаспер кажется рад, что может отвлечься. Я бы лучше переживал из-за вечеринки, чем общался с этими чертовыми архитекторами. Ты убедишь их в своей правоте, дорогой. Как же, они не желают ничего слушать. Его голос слегка дрожит. Прошу тебя, не надо слишком сильно волноваться из-за этого. В течение многих лет психическое здоровье Джаспера отличается шаткостью. Я делаю все возможное, чтобы защитить его от стресса, но это не всегда получается. За семь десятков лет жизнь преподала мне множество ценных уроков, частью непринятых, но в большинстве полезных. Я давно уяснила, что физические упражнения помогают мне не переживать из-за мужа, поэтому заставляю себя сделать 30 кругов в бассейне. После некоторого внутреннего беспокойства в начале я начинаю получать удовольствие. Плыву на спине, слушая щебет калибри над головой и собственное мерное дыхание, и вчерашний пожар и нестабильность Джаспера превращаются в далекие воспоминания». «Я уже заканчиваю последний круг, когда на террасе появляется Филипп. Он горит желанием помочь мне расселить наших гостей, распределить их между его домом, моим и двумя островными гостиницами. В брюках с высокой талией и в накрахмаленной белой рубашке сегодня он выглядит так, будто вышел из пьесы Ноэла Кауарда. Сэр Нойл Пирс Кауард, 1899-1973». «Английский драматург, композитор, режиссер, актер и певец». «Присоединяйся ко мне!» — зову я его. «Не могу, у доктора будет удар!» «Вечно ты портишь другим настроение!» «Если я буду плавать, у меня пострадает слух!» Филипп хлопает по своему уху, затем жестом предлагает мне продолжать, и я заканчиваю круг. Моя кожа светится после тренировки. Полчаса воде избавили меня от жизненных невзгод. Я заворачиваюсь в полотенце и иду к Филиппу. «Ты похожа на нимфу, скользящую по волнам», — говорит он. «В моем возрасте уже, наверное, на крокодила». «Чушь, я хоть сейчас сбежал бы с тобой». Мой давний друг улыбается, но я вижу, что он встревожен. «В чем дело, дорогой? Ты эти дни сам не свой». «Надо было рассказать тебе раньше». Фильм мгновение колеблется. На прошлой неделе Томми позвонил мне на виллу. Он был дико расстроен разрывом с Амандой. Жаль, что я невнимательно его слушал. Я, конечно, не сказал, что на ней свет клином не сошелся, но уж больно он меня достал. Может, он давно в депрессии, просто уход Аманды стал для него последней каплей? Вот я этого и не понял. Филипп опять устремляет на меня взгляд. Ты думаешь, это он расправился с ней? Что бы там ни случилось, ты в этом не виноват. «Зря ты так легко меня прощаешь». Он касается моей руки. Мальчик обратился ко мне за советом, но я не стал мудрее за прошедшие годы. Отказ ранит меня так же, как и в юности. Я жалею, что не утешил его. Но это большая работа — вести себя по пути истинному. Не суди себя строго. Мне трудно представить, чтобы ты плохо к кому-то относился. За все эти годы ты оказал нам с Джаспером огромную поддержку». Какая же ты добрая, Ви, если бы у тебя была возможность вернуться в прошлое, в какое время своей жизни ты перенеслась бы? Когда дети были маленькими, наверное. А ты? В период, сразу после окончания актерской школы, когда я ничего не зарабатывал и играл в небродвейских спектаклях. Вчера мне приснилось, что опять в крохотном театрике играю в вишневом саде. Я был бесподобен. Я так и вижу тебя молодым, красивым трагиком. Чмокаю Филиппа в щеку и оставляю его пить мятный чай, а сама поднимаюсь наверх, чтобы одеться. Для обороны от жары и мюстика я всегда выбираю светлые тона. Вот и в это утро надеваю белые льняные брюки и легкую голубую рубашку, завершая наряд ниткой агатовых бус. Мой друг, судя по всему, доволен тем, как я выгляжу. Вероятно, для него отступление от элегантности было бы смертным грехом. Однако на наш разговор бросает тень пожар на Вилле Фортини. В воздухе все еще витает запах горелого дерева и до сих пор не верится, что такой прекрасный дом превратился в руины. Я заставляю себя сконцентрироваться на вечеринке в честь Лили, вместо того, чтобы переживать из-за того, на что я не в силах повлиять. Приедет около полутора сотни гостей, половина прилетает на частных самолетах. — Тебе не кажется, что это перебор, а? — прищурившись, спрашивает он. Джозефина и Джорджия прилетают на следующей неделе, чтобы помочь нам, благослови их Господь. Каждая может разместить на своей вилле по 20 человек, еще 14 забирает светлячок, еще 30 — хлопковый склад. Уверена, остальных мы раскидаем по вилам друзей. Как ты думаешь? Мы обсуждаем, как организовать комитет по встрече в аэропорту и украсить здание в виде ночного неба, чтобы гости попали в праздник сразу после приземления, и тут я замечаю, что по лужайке бежит человек. Со свирепым выражением на лице Хосе Гомес хватает меня за руку и вынуждает подняться. Он тянет меня к ступенькам, как будто ему нужно что-то мне показать. «Хосе, что ты здесь делаешь? У тебя же выходной!» Он издает гортанный звук, но продолжает тащить меня к лестнице, ведущей на пляж, пока на помощь не приходит Филипп. «Прекрати немедленно!» — говорит он садовнику. «Ради всего святого, что случилось?» Молодой человек выпускает мою руку и пятится, в его глазах ужас. В этот момент появляется Уэсли. «Иди домой, Хосе», — велит мой дворецкий. «Я завтра с тобой побеседую». «Что с ним такое?» — спрашивает Филипп. «На прошлой неделе он точно так же поступил со мной, когда я завтракал». Хосе уже идет прочь между деревьями. Я до сих пор не знаю, кто проник на мою виллу и оставил кораллу у комнаты Лили. Однако поведение Хосе выглядит странно, и я поневоле начинаю подозревать, что он к этому как-то причастен». У него было много возможностей наблюдать за Амандой в саду по соседству, и я знаю, что он преследовал Филиппа и меня. Мой взгляд опять обращается к Вилле Фортини, пока Уэсли и Филипп обсуждают поведение садовника. Аполеон остров остов дома выглядит еще мрачнее, и мои воспоминания о том, как мы там устраивали вечеринки у бассейна и танцевали в саду, превращаются в пепел. «Я бы позвонила Соломону», — говорю я Филиппу. «Отличная идея, надо разобраться в этом». Я спешу в дом и звоню на мобильный нашего детектива, но ответа нет.